Лекция восьмая. Страницы 92-103. Тема 16. Предфилософия Вавилонии. Территория Месопотамии или Междуречья состоит из двух частей: северного предгорья и южной низменности. Она была заселена уже в период палеолита. В 4 тысячелетии до нашей эры В южную болотистую часть Месопотамской низменности пришли шумеры, в среднюю ее часть аккадцы. В третьем тысячелетии до нашей эры шумеры южнее, а аккадцы севернее образовали ряд самостоятельных городов-государств. В середине третьего тысячелетия до нашей эры все шумерские города были объединены Лугаль-Загисси, а аккадские с Аргоном первым. Из последующих борьбы этих объединений победителем вышел Аккад. Он подчинил себе всю месопотамскую низменность. Но шумеро-аккадская держава просуществовала недолго. Месопотамия не была защищена естественными преградами и находилась в центре переселения народов. Пришлые Гутии разрушили Аккадскую державу. Возникшее позднее шумерское государство третьей династии Ура — Было уничтожено амуритами и эламитами. Из борьбы амуритов и эламитов победителями вышли первые. Они создали свое государство со столицей в Вавилоне. Древнее Вавилонское царство 1894 по 1595 годы достигло своей вершины при Хаммурапе 1792-1750 по годы. В середине II тысячелетия до н.э. оно было разрушено хеттами и касситами. Касситская династия 1518 по 1202 годы изучена слабо. В VII веке до н.э. жившие в северной предгорной части Месопотамии ассирийцы образовали первую ближневосточную сверхдержаву, простирающуюся от Ирана до Египта. Второй расцвет Вавилонии Ново царство 612 по 538 годы оно было разрушено персами На всем протяжении своей истории Начиная с городов государств Шумера и Аккада и кончая нововавилонским царством Культура Вавилонии это типичный пример культуры бронзового века. Источники Это клинописные тексты на камне и на глиняных табличках на шумерском, ассиро-вавилонском или акадском языках. Таблички найдены в большом количестве. Библиотека ассирийского деспота Ашшурбанипала содержала 30 тысяч таких табличек. Недавно итальянские археологи нашли на территории современной Сирии глиняную библиотеку правителей древнего города Эбла 24 века до нашей эры. Это историческая находка. На табличке клинописью «сырая глина другого написания не позволяет» наносились разные тексты. Среди них и деловые документы, и законы, и исторические записи, и медицинские рецепты, и языковые словари, и математические задачи, и гимны в честь богов. На этих же глиняных табличках были зафиксированы первые древнейшие научные и мировоззренческие тексты. Они и составляют шумерскую и аккадо-вавилонскую предфилософию. Начатки наук На территории Месопотамии наука зарождается рано. Более сотни найденных математических текстов относятся ко времени Древневавилонского царства. Среди них таблицы умножения, обратных величин, квадратов и кубов чисел, таблицы с типовыми задачами на вычисление с их решениями. Страница 93. В этих математических документах перед нами уже позиционная система счисления, в которой цифра имеет разное значение в зависимости от занимаемого ею места в составе числа. Шумерская и аккадо вавилонская система счисления была шестидесятеричной. Для изображения чисел существовало всего два знака: клин и крючок. Клин изображал единицу, 60, 3600 и дальнейшей степени от 60. Крючок 10, 60, помноженные на 10. 3600, помноженное на 10, и тому подобное. Уже во втором тысячелетии до нашей эры ученым Вавилона были известны приближенные значения отношений диагонали квадрата к его стороне и окружности к радиусу. Они умели решать задачи, соответствующие квадратным и некоторым кубическим уравнениям умели измерять объемы параллелепипеда, цилиндра, усеченного конуса и пирамиды. Древневавилонские астрономы вели систематические наблюдения за небом. За 2250 лет, ко времени Александра Македонского, конец IV века до нашей эры) была установлена периодичность затмений, что позволяло предсказывать их, Лунно-солнечный календарь был создан здесь в начале второго тысячелетия до нашей эры. Сохранился указ Хаммурапи о дополнительном месяце. Это делалось для подтягивания лунного года из 12 лунных месяцев, 354,36 суток, к солнечному году, который равнялся 365,24 суток. Позднее было открыто, что 8 солнечных лет по количеству суток приближаются к 90 лунным месяцам. Найденные медицинские тексты показывают выделение медицины из лечебной магии. В связи с науками зарождаются более рационализированные навыки мышления, подготавливается философское мировоззрение. Однако философия в Вавилоне все же не возникает. Даже в период нового вавилонского царства вавилоняне рассматривали мироздание в контексте мифов. Являясь частью религиозной идеологии, наука, находившаяся в руках жрецов, была священной. Ее развитие приостановилось. Наука и критическое мышление не получили своего выражения в мировоззрении. Шумерская мифология В мифологическом образе Абзу шумеры олицетворяли пресноводный хаос. Именно его они нашли в южной части Месопотамии – тростниковые болотистые джунгли, набитые москитами, змеями, львами и другой живностью. В недрах Абзу зародилась проматерь Намму. Абзу и Намму лишь слегка демифологизированы – Третье звено Шумерской Теогонии – гигантская гора Кур с глиняным основанием и оловянной вершиной. Это не случайно. Там, где жили шумеры, почва глинистая, а раскаленное небо похоже на жидкое олово. Шумеры делали из глины и дома, и книги. Таковы три первых звена Шумерской Теогонии. Они космогоничны, особенно третья, где олицетворения вообще нет. Однако далее следует настоящая Теогония. В основании горы оказывается богиня Земли Ки, а на вершине – бог неба Ан. Ан и Ки – небо и земля – порождают воздух, то есть богиню воздуха Нинлиль и бога воздуха Энлиль. Именно Эн-Лиль разделил небо и землю, поднял Ан-Над-Ки. Так образуется космическое зияние, та сцена, на которой развертывается далее жизнь людей и богов. Страница 94. Другой сын Ан-И-Ки, Эн-Ки, бог подземных вод и мирового океана. Внуки неба и земли, бог Луны – Наннар, бог подземного царства – Нергал и другие, правнук – бог Солнца – Уту, правнучки – богиня подземного царства – Эрешкигаль, супруга своего дяди Нергала, и богиня планеты – Венера, царица неба, богиня любви и плодородия – Иннана. Примечание. Смотри «Редер Д. Г. Мифы и легенды древнего двуречья. Москва, 1965 год». Конец примечания. Было бы слишком утомительно перечислять других богов шумерской мифологии. В этой кровнородственной системе и осваивались явления природы. Солнце происходило от луны. Луна – от воздуха. Воздух – от земли и неба. Как нефантастична такая картина, она позволяла как-то ориентироваться в мироздании. Что же касается людей, то их создал вышеупомянутый Эн-Ки, брат Эн-Лиля, сын Ан-И-Ки. В отличие от Абзу, пресноводного хаоса, эн -Ки уже освоенная людьми стихия воды. эн -Ки мудр и добр к людям. Он заселяет тигр и ефрат рыбой, леса дичью, учит людей земледелию и строительству. Остальные боги враждебны к человеку. Задумав погубить людей, они учиняют всемирный потоп. Энки предупреждает о нем некоего Зиусидру, и этот шумерский Ной спасается сам и спасает своих ближайших родственников». Таковы шумерские истоки библейского мифа о всемирном потопе. Шумерская мифология знала и прототип библейского рая. В стране Дильгун нет ни зла, ни болезней, ни смерти. Аккадо-Вавилонская мифология Она сложилась на основе шумерской. Шумерскому «ан» соответствует аккадский «ану», «энлилю» соответствует «эллиль», «Иннане» — «Иштар», «Энки» — «Эа». Однако аккадский бог солнца — «Шамаш», а не «Уту». Были и другие расхождения между шумерской и аккадской мифологиями. Наиболее значительным явлением аккадово вавилонской и вообще месопотамской мифологии была теогоническая поэма «Энума Элиш», «Когда вверху». Она записана на семи глиняных табличках, найденных в библиотеке Ашурба Непала. Поэма начиналась так: Когда вверху небеса не были названы и не имела названия внизу Земля, а изначальный Апсу, их родитель Мумму и Тиамат, родившая всех, вместе воды мешали, когда еще не были сформированы деревья, и не был виден тростник, когда никто из богов еще не появился, когда имена еще не были названы, не определилась судьба, тогда боги были созданы посредине небес». Новые боги стремятся организовать хаос, олицетворяемый в смутных образах Апсу, Мумму и Тиамат. Организовать первородный хаос значило прежде всего отделить влагу от тверди, воздух от огня. Аккадский Энки, бог Эа, усыпляет Апсу и расчленяет его. Он же связывает Мумму. Однако третье лицо хаоса Тиамат плодит чудовищ и склоняет на свою сторону бога Кингу. Все новые боги в ужасе. Лишь сын Эа, бог Мардук, решается сразиться с Тиамат и ее союзниками. Но предварительно он вырывает у деморализованных богов согласие на свое превосходство. Так вавилонские жрецы обосновали возвышение до толи рядового городка Вавилона над другими городами. Страница 95 -я. Мардук был богом города Вавилона, другие боги богами других городов. Это пример идеологической функции мифологии в условиях раннеклассового общества. Мардук победил Тиамат. Он рассек ее тело на две половины. Из нижней Мардук сотворил землю, из верхней небо. Далее бог Вавилона, сын Эа, создает созвездия времена года и 12 месяцев, а также животных, растений и человека. Человек двойствен. Его тело состоит из глины с примесью крови, казненного Мардуком, бога-предателя Кингу. Его душа – плод дыхания Мардука. Нисхождение Иштар Это земледельческий календарный миф. Такие мифы были у всех народов. Они объясняли смену времен года и годовой цикл земледельческих работ. В Шумире это миф об Иннане и Думузе. В Вавилонии ему соответствовал миф об Иштар и Таммузе. Таммуз, возлюбленный Иштар, умирает, уходит в страну без возврата, в подземное царство мертвых, где царствуют Нергал и Эрешкигаль ненавидящая свою младшую сестру Иштар. Поэтому, когда Иштар, желая вернуть Таммуза, не сходит в мертвое царство, Эрешке Галь насылает на нее 60 болезней и задерживает. На земле нет больше богини плодородия и любви. Не рождаются ни животные, ни люди. Боги встревожены. Не станет людей, кто будет приносить им жертвы. Поэтому они вынуждают Эришкигаль отпустить и Иштар, и Таммуза. На земле снова наступает весна, пора любви. Сказание о Гильгамеше. Эпос о Гильгамеше величайшее поэтическое произведение древневосточной литературы. Песни о Гильгамише записаны клинописью на глиняных табличках на четырех древних языках Ближнего Востока – шумерском, аккадском, хурритском и хетском. Древнейшие тексты шумерские, им три с половиной тысячи лет. Чуть моложе первые сохранившиеся записи аккадской поэмы о Гильгамише – Окончательная версия поэмы сложилась в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Соответствующий текст сохранился. Это и есть эпос о Гильгамише или «О все видавшем». Если «Энума Элиш» – пример религиозно-мифологического мировоззрения, то «эпос о Гильгамише» есть выражение художественно-мифологического мировоззрения. В центре эпоса… Человек-богоборец, претендующий на бессмертие. Гильгамеш, правитель шумерского города Урук. Сами боги боятся его. Желая его ослабить, они творят равного ему по силе соперника, богатыря Энкиду. Эда, дитя природы. Он понимает язык зверей. Хитрый Гильгамеш посылает к Энкиду блудницу – Она совращает Энкиду, и он утрачивает первобытную связь с природой. Звери от него отворачиваются. Сила Энкиду не превосходит отныне силы Гильгамиша. Их борьба заканчивается дружбой. Вместе они совершают много подвигов. Гильгамиш перехитрил богов. Тогда боги насылают на Энкиду смерть. Гильгамиш впервые осознает и свою смертность. С этого начинается самосознание Гильгамеша. Страница девяносто Перед лицом смерти друга Гильгамиш сетует. «И сам я не так ли умру, как Энкиду?» «Тоска в утробу мою проникла. Смерти страшусь и бегу в пустыню». «Устрашился я смерти. Не найти мне жизни». Словно разбойник брожу в пустыне. Как же смолчу я, как успокоюсь. Друг мой любимый стал землею. Так же, как он, и я не лягуль, Чтобы не встать во веки веков. Примечание. Эпос о Гильгамеше, Москва, Ленинград, 1961 год, Страницы 57 и 59. Конец примечания. Гильгамеш отправляется в путешествие за бессмертием к Утнапиште. Это акадский Зиусидру. Утнапиште Зиусидру некогда получил от богов дар бессмертия. Утнапиште вручает Гильгамишу так называемую траву бессмертия, но тот ее на обратном пути теряет. В выпуске о Гильгамише с большой силой прозвучала мировоззренческая тема жизни и смерти, тема трагизма бытия человека. Человек осознает свою конечность на фоне бессмертия богов и вечности мироздания. Необузданный нрав деспота Гильгамеша обуздывается сознанием своей смертности, не утрачивая при этом своего деятельного начала. Гильгамеш начинает благоустраивать свой город, В нем зарождается догадка, что бессмертие человека в его делах, в его творчестве. Беседа господина и раба Предфилософия Вавилонии содержала в себе не только мифологическое мировоззрение и начатки научного знания и соответствующего мышления, но и момент разочарования в авторитарной религиозной идеологии Ранне классового общества. В беседе Господина и раба о смысле жизни, вельможа, попавший в немилость у царя, советуется со своим рабом. Здесь отражено сознание тщетности жизни. Все тщетно, и надежда на щедрость царя, и надежда на радость пиршества, и надежда на любовь женщины, и надежда на благородство людей. И наконец, Надежда на посмертное воздаяние и на саму жизнь после смерти. Однако дальше сомнения и отчаяние предфилософской мысли в Вавилонии не идет. Эта мировоззренческая мысль обращается против самой себя и проповедует бездумье. Господин приходит к выводу, что надо ни о чем не думать и прожигать свою жизнь. Беседа господина и раба – это свидетельство глубокого кризиса, авторитарного, религиозно-мифологического мировоззрения и в то же время бессилие мировоззренческой мысли подняться в условиях общества бронзового века на второй философский уровень, где осознание своей смертности человеком компенсируется сознанием бессмертия человеческой мысли».